Они пролетели лестницу. В этот момент раздался свисток главного кондуктора. Виталий посмотрел вверх, в лестничный пролет. Оттуда несся топот ног и звяканье шпор. Значит, погоня. Плохо. Контролер, позевывая, стоял у двери. Нина и Виталий промчались мимо него. «Предъявите билеты!» — крикнул контролер. Виталий захлопнул тяжелую дверь и дважды повернул ключ, торчавший в замке. Поезд тронулся. «Быстро, Нина, садись! В раздольном спрыгнешь перед темофором, а то линию предупредят, на станции схватят сразу!» Они не успели попрощаться. На ходу Нина вскочила на подножку вагона. «Вагон! Вагон!» — махнул ей рукой Виталий. Нина захлопнула за собой дверь, прижалась к стеклу бледным лицом, чтобы еще раз взглянуть на Виталия. Поезд качнулся на повороте. Виталий исчез из виду. «Ты моя лодка, ломай!» Я тогда чего делай буду? Тебе вода подай, внизу ходи, помирай есть. Моя чего делай буду? милиса моя забирай. Виталий поглядел на рассерженного лодочника. Моя помирай нету, лодка ломай нету, милиция ходи нету. Тебе чего серчай? Тебе куда надо? Вместо ответа спросил китаец. Куда же сейчас в самом деле? Виталий снял кепку, Сунул ее в карман, стащил в себя пиджак, выпустил рубаху из-под брюк и подпоясался ремешком. Китаец любопытством глядел на него. Виталий лег на банку в позе человека, который едет на шампуньке давно и издалека. «Мальцевский базар ходи», — сказал он наконец. Искоса он поглядывал на то, что делается в порту. Цепи уфимских стрелков продвинулись от ворот к причалу «Кайзерлинга» значит, прочесывают весь порт. Вовремя же подвернулся ему этот лодочник. И Виталий усмехнулся. Пока ему везет, напрасно он упрекал судьбу. Китаец, минуя какой-то катер, подошел ближе к причалу. Он тоже заметил цепи солдат и с любопытством глядел, как они останавливают пассажиров, матросов и грузчиков. Виталий сказал негромко, «Эй, друг, твоя лодка, надо середина бухта ходи». Китаец с хитрецой поглядел на Виталия. «Тебе чего? Боиса! Виталий молча серьезно кивнул головой. Китаец одним рывком весла погнал шампуньку подальше от берега. Несколько минут он сосредоточенно молчал, что-то обдумывая. Потом, когда Виталий перестал следить за собой и думая, что китаец уже забыл о его просьбе, нахмурился, соображая, к кому же на Мальцевском можно зайти. Лодочник вдруг спросил, «Тебе чего? Мало-мало карабчи?» в Смысл этого слова, которым на ломаном китайско-русском жаргоне обозначалась «кража», сразу дошел до юноши. Краска бросилась ему в лицо, и не столько от осознания, что его могли заподозрить в краже, Сколько от того, что он плохо конспирировал, если случайный лодочник отлично понял, что просто так человек не садится в шампуньку, прыгая с четырехметровой высоты, не переодевается, изменяя свою внешность и не избегает близости к берегу. «Сколько же я наделал глупостей!» сказал он сам себе. «Вроде все правильно сделал, незаметно сел в лодку, выиграл время и так далее. А вот напади... Китаец подмигнул ему. — Моя, думай, тебе карабчей нету. — Почему же? — спросил Виталий невольно. — Моя так думай. Когда люди карабчей есть, тогда мили солове Когда лови солдатка, такое люди карабчей не могу. Виталий отмолчался. Замолк и китаец. Поняв, что пассажиру не до разговоров, он греб не останавливаясь и сильно гнал лодку равномерными движениями длинного весла. Казалось, он перестал интересоваться своим спутником. Длинными разбегами шли волны от кормы шампуньки, до да точно хвост рыбы резало воду изогнутое весло. Только один раз остановился лодочник, когда весло заскрепело на кормовом шпеньке. Он быстро поднял весло, брызнул водой на углубление в накладке и опять принялся мерно работать. Вечернее солнце бросило свои косые лучи на Чуркин мыс, на дома по Светланской улице. И весь пейзаж изменился на глазах, сразу и неуловимо. Зелёные склоны Чуркина мыса окрасились в оранжевый цвет. Портовые откосы покраснели, покрылись черными продольными тенями. Белые дома на Светланской стали ярко-красными, окна их вспыхнули багровым пламенем заката. Теперь солнечные лучи шли поверх бухты, не затрагивая воды, и водная гладь потемнела, тени на волнах стали почти черными, сразу угасли яркие краски пароходов и гюйсовых флагов. На военных кораблях послышались звуки горнов, затопали матросы по гулким палубам, раздались гортанные звуки команды, понеслись над водой стеклянные певучие перезвоны рынд, отбивавших смену вахты. Тени на воде быстро густели, потянуло привычной морской сыростью из горла бухты. Слева обозначились видные через прибрежное строение торговые ряды. Виталий, не проронивший за это время ни одного слова и не шелохнувшийся, не в силах был отвести глаза от того, как чудным образом освещение меняло весь облик знакомой местности. Он был заворожен игрой света и теней, но скорость похватился и стал натягивать пиджак. Тогда лодочник негромко спросил, «Тебе, Мальцевский базар, обязательно ходи надо». «А что?» — отозвался Виталий, удивленно глянув на лодочника. «Моя, думай, тебе надо сегодня другое место ходи спать, а?» «Какое другое место?» — спросил Виталий, чувствуя, что китаец становится ему любопытен. «Наше есть такое место. Китайские люди только». Там о не ходи, милиса сама боится ходи, А белый капитана ходи нету. Тебе мало-мало сыпи утром, Куда хочу ходи. виталин насторожился. А ты почему думаешь, Что мне не стоит встречаться С японцами и с белыми? чудной ты я погляжу. Он усмехнулся. Моя чудной, сказал китаец. Моя ничего не думай. Моя просто так говори. «Тебе как хочу, так и делай!» Виталий задумался. Это не было ловушкой. Появление лодочника не могло быть подстроено никем. Это чистая случайность. Но осторожность подсказывала ему необходимость сейчас же избавиться от любопытного и не по пронзительного китайца. Однако поведение его все же вызывало интерес у Виталия. Он мог быть и друг. А разве друг не находка, которой нельзя пренебрегать. Разве так часто такие встречи? Разве иногда не следует довериться тому странному, неощутимому и малообъяснимому движению души, которое угадывает и опасность, и в малознакомом человеке почувствует единомышленника, хотя при этом и не будет сказано ничего? Китаец вел себя не как предатель, а как человек, который многое понимает, который сразу предложил помощь, угадав необходимость в ней. Стоило посмотреть на то место, куда не заглядывали ни японцы, ни контрразведчики, ни милиция, как это утверждал лодочник. «Ну, давай другое место», — сказал Виталий. Шампунька отвернула от привоза. Минут через двадцать она оказалась у скопления шампунек джонок в самой глубине ковша -бухты. Трудно было сказать, сколько их нагодилось тут, привязанных друг к другу кормовыми и носовыми концами, образуя один сплошной настил, или с платок, колеблющийся живой, то и дело меняющий свои очертания, когда мимо проходил катер, поднимавший волну. Джонки с кривыми мачтами стояли в прислон друг к другу. Между ними были переброшены легкие мостки. Это были большие, грузовые и рыбачьи джонки. Еще влажные сети были подтянуты к самым флагштокам мачт или развешаны на вишалах, протянутых вдоль бортов. Разноголоса скрипели флюгарки, поворачиваясь от свежего морского ветерка. То тут, то там виднелись маленькие мангалки, сделанные из керосиновых банок. Пламя этих примитивных очагов освещало отшлифованные ногами рыбаков палубы, играло на стеклянных балберах и глиняных грузилых сетей, подтянутых кверху. Отовсюду тянуло дымком и запахом острой пряной пищи. Чесночный душок витал над всей этой лодочной эскадрой, ставшей местом жилища сотен бездомных китайцев, для которых Джонка была и кормилицей, и кровом. Это был, если не город на воде, то большая деревня, которая возникала на ночь, а с рассветом исчезала бесследно, оставляя на память о себе лишь обрывки бумажек на воде, пучки соломы, клочья ваты, всяческий мусор, который неизменно сопровождает место ночлега человека. «Наша тут живе!» — сказал лодочник. Он подчалил большой джонке. Шампунька глухо стукнулась о борт. С палубы послышался негромкий оклик. Лодочник ответил вполголоса каким-то успокоительным замечанием и полез наверх кивком головы, пригласив Виталия следовать за собой. Они вскарабкались на палубу джонки, где было довольно много людей, сидевших, лежавших, куривших длинные трубки или просто дремавших. Виталий с любопытством огляделся вокруг. Лодочник сказал Виталию, «Давай низу ходи!» и показал на люк, ведущий в кубрик. «Там, а мой братка, живи! Мало-мало, чифан, кушай, потом спать ложись!»